Он подумал и вскинул очи на сына. «Итак, что же это за книга? Коленька!» Николай Аполлоныч с инстинктивной хитростью заводил речь о Когене. Разговор о Когене был нейтральнейший разговор. Разговором этим снимались прочие разговоры. И какое-то объяснение отсрочивалось изо дня в день, из месяца в месяц. Да и кроме того...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 Примечание. Речь идет о системе логики. 1843 год. Главном труде английского философа-позитивиста и экономиста Джона Стюарта Милла. Одного из авторитетнейших, наряду с Контом и Спенсером, мыслителей в кругах русской интеллигенции второй половины XIX века. На рубеже... Андрей Белый вспоминал о том, как он еще в восьмом классе гимназии по совету отца пытался одолеть основное начало Спенсера и логику Миля, что позволяет говорить об автобиографичности комментируемой сцены. Конец примечания. И Николай Аполлоныч, только что перед тем проглотивший логику Зигварта, тем не менее выходил в столовую к чаю с преогромным, томом в руке. Аполлон Аполлоныч будто бы невзначай ласково спрашивал, что это ты читаешь, коленька? Логику, миля, папаша. Такс-такс, очень хорошо -с. Примечание. Христофор Зигфорд, 1830-1904 годы жизни, немецкий философ-неокантианец автор двухтомного труда «Логика» 1873-1878 годы, который Белый считал замечательным сочинением, обращая особое внимание на то, что Зигвард был прямым оппонентом сторонника гносеологического обоснования логических проблем. Миля и очень много сделал для освобождения проблем логики от всяческого психологического привкуса. Конец примечания. И теперь, разделенные до конца, приходили они бессознательно к старым воспоминаниям. Их обед часто кончался назидательным разговором. Некогда Аполлон Аполлоныч был профессором философии права. В это время многое он прочитывал до конца. Все то миновало бесследно. Пред изящными пируэтами родственной логики Аполлон Аполлон чувствовал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 Странная связь существует меж нами, а разногласия все углубляются. Но чем становились глубже они, тем страннее друг другу сквозь них мы влечемся, внедряясь друг в друга, сквозь них, как бы бормоча, я понять тебя хочу, темный твой язык учу. Возмущался я. Как может он говорить так, как он говорил об Ипсоне, о Гнуте Гамсуне?